Протягивала ребенка отцу, говоря, да поцелуй же его, можно подумать, что ты его не любишь. Он с неудовольствием слегка касался губами безволосого лба малютки, выгибаясь всем телом, словно для того, чтобы не встретить маленьких, скрюченных, постоянно двигающихся ручонок, и быстро выходил из комнаты, как будто его гнало отвращение. Мэр, доктор и Кюре изредка приходили обедать.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 Март был ясный, сухой и почти теплый. Графиня Жильберта снова стала поговаривать о прогулках верхом, которые можно было предпринять теперь всем четверым вместе. Жанна, слегка утомленная однообразием и монотонностью долгих вечеров, долгих ночей и долгих дней, согласилась, придя в восторг от этого плана, и целую неделю развлекалась с шитьем амазонки. Затем начались прогулки. Ездили всегда парами.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 Ошеломленный Жульен остался на месте, безнадежно взывая «Сударыня! Сударыня!» Но у графа вырвалось какое-то рычание, и, пригнувшись к шее своей грузной лошади, он принудил ее броском всего своего корпуса ринуса вперед. Он помчался с такой стремительностью, возбуждая, увлекая и разъяряя лошадь голосом, движениями, ударами шпор, что казалось, будто это сам громоздкий всадник несет тяжелое животное между ног